Интерлюдия. Эвакуация. Каваками Рю облокотился о стенку вагона, меланхолично рассматривая проносящиеся за стеклом городские пейзажи. Мысли его были далеки отсюда. Еще какой-то год назад границей совершеннолетия в Японии считалось 20 Но глобализация и стандартизация коснулись многих сфер жизни. Старые обычаи отходили в прошлое, менялись законы, и вот, отпраздновав неделю назад свое 18-летие, Каваками официально считался полноправным гражданином, со всеми правами и обязанностями, соответствующими этому статусу. И если до этого парень состоял в 13 отряде в роли волонтера, то теперь подписал контракт и стал полноценным членом Дзей-Тай, Сил национальной самообороны. Так или иначе, если он хотел выжить, то это было неизбежно. Правительство видело перспективы изучения и развития инопланетных технологий и не стеснялось вкладывать в игроков деньги. Его родители переехали в новый дом, сестра перевелась в токийский университет, а он сам без конкурса поступил в престижную старшую школу. и это помимо помощи с тренировками и прокачкой. Необходимость подчиняться приказам не слишком-то пугала после пяти миссий, в каждой из которых Каваками вполне мог сдохнуть. Манга, аниме, игры – все это как-то разом ушло в прошлое, уступая лишь желанию даже не выжить, просто прожить подольше. Пока ему вполне удавалось, и это в тайне даже заставляло надеяться, что, возможно, он действительно главный герой. В переносном смысле, конечно, он ведь уже не ребенок, чтобы верить такого рода шаблонам. По крайней мере, выжил он не только благодаря поддержке властей, способность ему тоже выпала весьма сильная – оружейная аура, позволяющая его катане рубить чуть ли не сталь, не говоря уже о разного рода монстрах. Конечно, время действия навыка ограничивалось минутой, откат был целые сутки, однако этот минус в значительной мере компенсировался возможностью свободно дозировать действия ауры. Последний месяц он тренировался активировать ее строго в момент перед ударом, что в конечном итоге давало ему порядка полусотни ударов, больше, чем для обычной миссии. Вторжение Левиафана, к слову, не осталось для него незамеченным. Трудно пропустить подобное, если живешь в Токио. однако на миссию, что забавно, его так и не выдернуло. «Вы находитесь в зоне миссии присоединиться? Да? Нет?» Посмотрев на сообщение, он вновь убрал его в трей. Само собой, брать на себя обязательства перед системой парень не стал, предпочтя наблюдать за происходящим со стороны. Насколько это вообще было возможно в подобной ситуации? Правительство, похоже, находилось в панике от своей некомпетентности и задействовало всех, до кого только смогло дотянуться, в том числе и подвернувшихся под руку шинегами. Кстати, несмотря на патриотизм, это название Рю недолюбливал, уж слишком от него веяло его былыми увлечениями. «Внимание! Поезд прибывает на станцию Шинкамагая. Пожалуйста, приготовьтесь принять новых пассажиров». «Это последняя станция!» – нарушил тишину вышедший из вагона инспектор Кимура. «Само собой, школьника не могли послать на такое задание одного, без присмотра взрослых. Слышал, там были какие-то проблемы. Кажется, местные слегка перегнули палку с мерами предосторожности». «Уверен, мы справимся», – кивнул парень, крутя в пальцах оружейную карту. «На этот раз говорить будешь ты. Тебе будет проще их успокоить». Парень кивнул». На этот раз его таланты использовали не совсем привычным образом. Рубить монстров сегодня ему не пришлось, только разговаривать с другими игроками, решая то и дело возникающие проблемы взаимного недопонимания. Не всегда игроки шли на эвакуацию добровольно. Половина офицеров даже не читала меморандум и с легким недоверием относилась к мысли, что вооруженные мечами и не знающие ни слова по-японски гайдзины обладают какими-то там особыми правами. Доходило до того, что задержанных изолировали, ничего толком не объясняя и даже не позволяя связаться с посольством. В творящемся хаосе подобное происходило практически незаметно для высшего руководства. Местами не обходилось без стычек. были ранены и, по слухам, даже трупы. Впрочем, Рю не сомневался, что по официальной статистике всех погибших спишут на чудовищ. Он вообще полагал, что трупы отправятся прямиком к ученым на предмет изучения того, какой орган отвечает за их суперспособности и нельзя ли его пересадить кому-нибудь более достойному. Хотя, возможно, он в свое время перечитал манги, можно ли сказать, что он сейчас повзрослел? Сколько нужно убить? чтобы считать себя в полной мере взрослым. Парень посмотрел на смутно различимое отражение в дверном стекле, и над его головой вспыхнули надписи «Речной змей, уровень 7». «Внимание, поезд готов к отправке, пожалуйста, займите свои места». Сообщение прозвучало на системном языке, так что простые пассажиры его даже не поняли, да и не пустили бы их в поезд. На входе стояли автоматчики, проверяя входящих согласно спискам. Впрочем, не сказать, чтобы очередь была велика. Хотя изначально многие из игроков решили не рисковать, с готовностью покинув опасное побережье, позже возникли неприятные слухи. Ничего определенного, лишь предположение о том, что покидать зону миссии может быть небезопасно. «Ну, ты идешь?» «Извини, Татра», – покачала головой Ева. «Мы ведь уже говорили об этом». «Я подожду, пока все закончится. До конца миссии осталось не так много времени. Даже когда таймер дойдет до нуля, ты все равно не сможешь вернуться». Эвакуация была добровольной, и обычно от нее отказывались те, кто все же прикончил своего слайма и мог покинуть страну и без помощи местных властей. Девушкам не повезло, чудовищ они даже не увидели, наткнулись на военных и встретились уже на станции». если по дороге все выглядело относительно неплохо, то за прибытием последовала полная изоляция. Им предоставили воду и еду, оставили системные сумки и карты, но за пределы комнаты не выпускали и просьбы о звонках игнорировали, ссылаясь на какие-то внутренние инструкции. Применять же силу чревато, с учетом того, что у охраны есть автоматы. Скандалы тоже не работали, у простых солдат нет полномочий принимать такого рода решения. а у их начальства желание разбираться. И это порядком злило. К сожалению, далеко не всех. Большинство было вполне довольна тем, что проведут эту миссию под защитой военных, ничем не рискуя. «Пусть так», – кивнула Ева. «К тому же ситуация изменилась, и, полагаю, теперь мне удастся найти чертов телефон. Тебе все еще нужны инструкции? Нам все равно придется воспользоваться самолетом, чтобы вернуться в Москву. Какой смысл ждать?» «Какой смысл торопиться?» «Чем дальше мы будем от Токио, тем нам же и будет безопаснее». «На станции достаточно безопасно, и вряд ли этот поезд последний. Если ты просто не хочешь ехать одна, то оставайся». Татра молча фыркнула и развернулась, войдя в вагон. Спустя несколько минут двери закрылись, унося почти две сотни игроков. Тех, кто проигнорировал все предупреждения. Татра не пошла в вагон, оставшись стоять в тамбуре вместе с молодым японцем. Речной змей, надо же. Впрочем, уровень парня внушал уважение. Неужели слухи о том, что местное правительство прокачивает своих игроков, были правдой? «Сигареты не найдется? Курить хочется». Вопреки ожиданиям, парень молча вытащил из кармана початую пачку сигарет и зажигалку. Девушка взяла сигарету и наклонилась, позволяя ему зажечь огонек – «Спасибо», – выдохнула она, «хотя здесь ведь вроде нельзя курить». «Нельзя», – согласился парень, кивнув на табличку с иероглифами на стене. «Но глупо соблюдать правила в нашем положении, верно?» Татра устало улыбнулась, прислонившись спиной к стене и наслаждаясь первой сигаретой за... месяц, пожалуй. В тренировочном центре от этой вредной привычки пришлось отказаться, как и от многого другого. Пальцы чуть дрожали, все практически закончилось. вскоре они будут в аэропорту а затем покинут японию но на душе было неспокойно еще и эти нелепые слухи многие утверждали что наказание за провал миссии подозрительно слабое но у нее хватило времени подумать и осознать что это верно лишь в рамках современного мира все привыкли к тому что существуют самолеты а облететь всю землю можно всего лишь за сутки были бы деньги однако система не безупречна Как часто она сталкивается с технологическими мирами нашего уровня развития? Происходи подобное 500 лет назад, провалившие миссию остались бы на другом краю света, чем это лучше другого мира, причем под боком убушующего чудовища. Вряд ли Левиафан исчезнет сам по себе. Скорее, когда истечет таймер, начнется новый этап миссии. Ну а неудачник, проваливший задание, вполне мог никогда не вернуться домой. или потратить много лет, прыгая по миссиям, в надежде, что его закинет в знакомые места. Так что наказание было достаточно суровым, чтобы не бояться подвохов. «Как там у военных дела с Левиафаном?» «Ты не смотрела телевизор?» «Он не работал. Полная изоляция и все такое. Мне кажется, что мужику, который там командовал, нужно провериться у психиатра». «Ну, все как обычно». «Нация сплотилась, военные делают все возможное, победа близка». «Оу, я слышу в твоем голосе Иро». «Внимание! Территория миссии ограничена. Вы не можете покинуть сегмент локации, пока задание не будет выполнено. Вернитесь обратно, или вас постигнет кара». Татра отбросила мгновенно заледеневшую сигарету, чувствуя, как спрятавшийся в глубине души страх возвращается с новой силой. «Нет, нет, нет!» Из вагонов донеслись крики «Однако что можно сделать, когда ты несешься на скоростном поезде?» «Пожалуйста, сядьте на место!» Фраза прозвучала на неплохом английском, так что поняли ее многие, но не послушался никто. «Остановите поезд! Я читал о таком в манге! Если мы не вернемся обратно, то нам оторвет головы или типа того!» Раздался звук разбитого стекла, но даже если кто-то и рискнул выпрыгнуть наружу, на такой скорости это было чистой воды самоубийством. «Заткнись, придурок! Здесь не твоя вшивая манга! Дерните стоп-кран!» «Внимание! Вы получили статус дезертир!» Татра проигнорировала сообщение, вычленив среди криков главное – «Стоп-кран!». Найдя взглядом красную рукоять, девушка подскочила к ней и с силой дернула, буквально повиснув. Поезд резко затормозил, бросая ее на стену, но поздно слишком велика была скорость. Внимание! Вы нарушили правила и покинули зону миссии. Внимание, вы получили наказание нарастающая боль! Боль пришла разом по всему телу. Изначально довольно слабая, она увеличивалась с каждым пройденным метром. Девушка закричала, не сразу поняв, откуда пришла боль и почему она никак не проходит. Что с ней? Буквы перед глазами расплывались, а изо рта вырвался дикий крик. «Что происходит?» – наклонился к ней Рю. «Боль! Наказание! Обратно!» Татра была не одинока. Боль явилась одновременно ко всем дезертирам. И чем дальше они удалялись от невидимой границы, тем сильнее она становилась. Двигайся они пешком, то неминуемо бы сдались и вернулись обратно, но скорость поезда не оставила им такого шанса. К тому моменту, как состав остановился, большинство игроков уже потеряли сознание. Или умерли. «Рю, с тобой все в порядке? Что, черт возьми, происходит?» «Я в порядке, инспектор. Это наказание системы. Нам нужно срочно вернуться назад». Инспектор молча бросился к кнопке вызова машиниста, ударив по ней ладонью. «Это офицер Кимура! Сдавайте назад! Немедленно! Это приказ!» «Не могу!» – раздалось по громкой связи. «Сначала нужно поднять стоп-кран. Что там у вас вообще происходит?» Рю метнулся к рукоятке и вернул ее обратно, отметив, что четверть игроков в вагоне уже не опознаются системой как живые, но оставшиеся стремительно краснеют, становясь законной добычей для любого другого игрока. «Сложись все чуть иначе, он вполне мог находиться на их месте». «Сделано», — сообщил инспектор. Поезд дернулся, но затем вновь остановился, едва не заставив их упасть. «Что не так? Я же поднял рукоять!» «Значит, вниз ее дернул кто-то еще!» — отозвался машинист. «Внимание всем! Срочно проверьте стоп-краны и верните их на прежнее место, в верхнее положение!» Рю выругался. Спасти всех он не мог, поэтому поднял на руки еще живую девушку и потащил ее в хвост состава. Если он правильно понимал происходящее, именно там шансы выжить были больше. «Да, сделано!» – спустя 10 секунд раздался еще чей-то голос. «Я просто думал...» Спустя минуту поезд начал двигаться обратно, медленно набирая скорость и возвращаясь в зону миссии. Однако для большинства игроков было уже поздно. «Да, это инспектор Кимура». Офицер поднес телефон к уху. «Остановить эвакуацию? Личный приказ премьер-министра? Преклоняюсь перед его мудростью, но боюсь, он слегка запоздал. Да, да. Похоже, какое-то системное наказание. Примерно половина шинегами погибли, остальные без сознания. Скорые должны подъехать к станции. Нет, я не знаю, кто виноват в провале операции. Да». Есть обеспечить меры по сбору системного имущества и обеспечению секретности. Предлагаю…» предупреждение, пройдя через бюрократический аппарат нескольких стран, запоздали. Как часто бывает в таких случаях, сейчас главным было не сожалеть о случившемся, а сгладить негативные последствия. Сотня погибших по косвенной вине японского правительства иностранных граждан в концепцию правды не укладывалось никак. И значит, с этим нужно было что-то решать.